Тупик депрессии. Почему, когда дело доходит до депрессии, мы оказываемся в тупике? Почему мы сопротивляемся переменам? Посмотрите еще раз на таблицу сопротивления. Исцеление от депрессии требует принятия истины о себе или о мире, к которой мы не готовы. Как сказал Будда 2500 лет назад, мы страдаем, потому что говорим себе, что нуждаемся в чем-то конкретном, чтобы ощутить счастье и удовлетворение. Например, мы можем думать, что счастье должно быть подтверждено чем-то внешним — деньгами, успехом, любовью, популярностью или славой. Или мы можем думать, что счастье появится лишь после того, как мы достигнем идеала или определенного статуса. В то же время Будда сказал, что мы можем чувствовать себя полностью счастливыми и удовлетворенными и без этого. Но мы боремся с этой идеей, потому что не хотим принимать свои недостатки или обстоятельства своей жизни, и в итоге чувствуем стыд, мы подавлены и ощущаем себя недостойными. Когда мы говорим себе, что для счастья нужно что-то, то словно погружаемся в гипнотический транс. Ведь мы верим тому, что на самом деле неправда. Проясню. Нет ничего плохого в том, чтобы хотеть чего-то от жизни. Например, появление ребенка, любящего партнера, денег, успеха или друзей. Однако, если довести это желание до нужды, вы будете подвержены депрессии. У многих из нас, скорее всего, даже у всех, есть глубокие убеждения о том, кто мы такие, какими хотим себя видеть, и зачастую именно они стоят на пути к счастью. Например, первокурсница Гарварда по имени Би Ю отправилась в студенческий медицинский центр, потому что чувствовала себя глубоко несчастной. В Гонконге Би Ю была лучшей ученицей в школе. Ее отец владел известной инженерной фирмой. Бию считала, что должна отлично окончить Гарвард, получить степень Массачусетского технологического института по электронике и однажды стать главой компании отца. Но в Гарварде оценки у би были отнюдь не отличными, а еще ей было сложно заводить друзей, и поэтому она страдала от одиночества. А теперь представьте, что вы терапевт би и у вас на столе есть волшебная кнопка. Вы говорите би что если она нажмет на нее, то немедленно, без всяких усилий, исцелится от депрессии и выйдет со встречи с вами полной радости. Нажмет ли би на волшебную кнопку? Запишите ответ в таблицу из PDF-приложения к этой аудиокниге, прежде чем продолжить прослушивание. А теперь запишите, почему вы решили, что BU захочет или не захочет нажимать на волшебную кнопку. После можете продолжить прослушивание, чтобы узнать мой ответ. Мой ответ. Сначала Бью скорее всего скажет, что хочет нажать на волшебную кнопку. Почти все хотят. Но когда она осознает, что за этим стоит, скорее всего расхочет. И вот почему. Волшебная кнопка даст ей чувство счастья, но не изменит ее жизнь. Она такая останется не самой успешной студенткой, изменится лишь ее чувство. Она будет чувствовать радость вместо тяжелых депрессивных переживаний. Но для этого ей придется отказаться от своей потребности стать звездой университета. Чтобы сегодня же достичь исцеления, ей нужно будет принять и полюбить себя такой, какая она есть, даже несмотря на то, что би не выполняет собственные желания. Бию не захочет принимать свою средненькую натуру, потому что такое принятие окажется для нее предательством глубоких внутренних ценностей. И если не разобраться с тем, принимает она себя или нет, Бию будет сопротивляться вашим попыткам ей помочь. Поясню, мы не заставляем Бию бросить попытки лучше учиться. Мы лишь просим ее не критиковать себя и не становиться несчастной. Это называется принятием. Но принять себя, если вам кажется, что вы не такой, каким должны быть, очень сложно. Обычно психотерапевты рассматривают сопротивление пациента как отражение чего-то негативного в его натуре. Например, кто-то убежден, что клиенты цепляются за депрессию, потому что любят жаловаться, например, Мелинда, или хотят привлечь внимание, получить так называемую вторичную выгоду. Некоторые также считают, что сопротивляющиеся пациенты боятся перемен или жалеют сами себя. Проблема этих формулировок заключается в том, что они патологизируют пациента. Это негативный и подавляющий подход, потому что пациент, подобно ноющему ребенку, выставляется в дурном свете. Но, что еще важнее, такой подход не помогает. би не пытается привлечь внимание, не жалуется и не хочет пожалеть саму себя, Перемен она тоже не боится. Причина безвыходной ситуации, в которой оказалась Бью, заключается в чем-то положительном, в том, о чем говорит ее депрессия. Подобные позитивный рефрейминг удивительно действуют на людей, которые задаются вопросом, что хорошего может быть в ощущении подавленности, тревоги, безнадежности или одиночества. Сможете ли вы увидеть, что позитивного говорят о БИЮ, ее тревожное и депрессивное состояние? Как объясните, почему она в тупике? Потратьте пару минут и запишите несколько идей, прежде чем слушать мой ответ. Мой ответ. Депрессия БИЮ — это результат работы ее самых позитивных качеств. Во-первых, у нее высокие стандарты, и поэтому она не готова мириться с удовлетворительными результатами учебы. Более того, эти высокие стандарты уже послужили для нее хорошей мотивацией и подспорьем. В конце концов, она была одной из лучших учениц в Гонконге. Во-вторых, Ее депрессивное состояние показывает сильное желание угодить родителям и остаться верной семейным ценностям, то есть сделать приоритетом труд и достижения. В-третьих, депрессивные переживания показывают честность Бью. Она готова признать, что учится плохо и что что-то пошло не так. Если подумать… Все эти качества прекрасны. В то же время депрессия БИЮ воплощает собой болезненную трату. Она больше не та, кто всегда достигает успеха и выкладывается на все 100. Мы подошли к одному из ключевых озарений, которые дает Тим КПТ. Может быть, иногда мы оказываемся в депрессивном состоянии и сопротивляемся переменам не потому, что с нами что-то не так, а наоборот, потому что в нас есть что-то правильное. Возможно, мы можем воспользоваться этим озарением, чтобы снизить терапевтическое сопротивление и ускорить исцеление. Если да, то мы близки к настоящему прорыву в методах лечения депрессии. Предположим, что Бью решила избавиться от депрессивных чувств, переживания своей недостойности, стыда и безнадежности. Что ей придется сделать, но чего она бы не очень хотела? Посмотрите еще раз на таблицу сопротивления. Ответ Домашняя работа между встречами с психотерапевтом. Если вы не знакомы с КПТ, то можете не знать, что это такое. Это упражнения, которые вы делаете дома, чтобы отточить терапевтические техники. Например, вас могут попросить записывать негативные мысли в ежедневник настроения и определять скрытые в них искажения. Или вас могут попросить взаимодействовать с тем, чего вы боитесь. В основе домашней работы лежит определенная логика. Представьте, что вы пошли к тренеру по теннису, чтобы улучшить свои навыки. В дополнение к еженедельным занятиям вам придется заниматься самостоятельно или ваша техника игры останется на прежнем уровне. Психотерапия ничем не отличается. Мои исследования и клинический опыт указывают на то, что домашняя работа — ключ к исцелению. В моей клинике практически каждый пациент, который уделил заданиям хоть какое-то внимание, значительно улучшил свое состояние. А вот те, кто не хотел или забывал о домашней работе, выздороветь не смогли. Более того, многим из них становилось хуже, и в конце концов они бросали терапию. Но почему пациенты сопротивляются и не выполняют домашнее задание? Причин много, и главное заключается в том, что нужно прикладывать усилия. Понятно, что многие люди, как, например, Мелинда, могут ходить на терапию просто за поддержкой и возможностью выговориться. Поддержка — это важно, но если вы хотите исцелиться, нужно закатать рукава и все-таки немного поработать. Может быть, вы заметили, что я уже давал вам письменные задания, например, опросы о вашем настроении в главе 1 и вопросы о БИЮ, на которые попросил вас ответить. Вы выполнили эту работу или просто пропустили и слушаете дальше? Если вы пропустили задание, не стоит переживать. Я не стану вас ругать. На самом деле, часть работы заключается в самом прослушивании этой книги. Но если вы будете выполнять письменные задания в ходе прослушивания, то получите гораздо больше пользы. Возможно, вы даже станете чуточку увереннее и счастливее. Если вы страдаете от депрессии или сомневаетесь в себе, ответьте на вопрос. Вы готовы к переменам, ценой которых станет выполнение письменных упражнений по ходу прослушивания? Подумайте, насколько для вас ценна исцеление, а значит и чувство счастья, высокая самооценка и улучшившиеся отношения. Тупик тревожности. Мы уже обсудили депрессию, теперь перейдем к тревожности. Почему мы оказываемся в тупике, да еще и сопротивляемся переменам? Тревожное сопротивление — это и есть тот тупик, о котором мы говорим, отличается от депрессивного. В случае с тревожностью сопротивление всегда является результатом чего-то, что можно назвать магическим мышлением. Объясню, о чем идет речь. Несмотря на то, что тревога очень болезненна, подсознание верит, что с ее помощью защищает вас и ваших близких от чего-то похуже. То есть тревожность — это цена безопасности, мотивации и стремления выкладываться на все 100. Видов тревожности очень много. Например, хроническое волнение, стеснительность, боязнь публичных выступлений, боязнь экзаменов и проверок панические атаки, специфические фобии, боязнь высоты, животных, бурь, полетов, змей, пауков, агорофобия или боязнь открытых пространств, обсессивно-компульсивное расстройство ОКР, посттравматическое стрессовое расстройство ПТСР, ипохондрия как должно выглядеть успешное лечение. Ваша тревожность внезапно исчезает, вы чувствуете умиротворение, уверенность и абсолютно свободно от страха, волнений или паники. Это звучит приятно, но тот ли это итог, которого вы по-настоящему ждете? Одно из самых мощных откровений в моей работе касается того что негативные чувства всегда являются отражением чего-то очень хорошего, порой даже великого, в вашей личности, и потому всегда помогают вам. Приведу пример. Френ постоянно волновалась. Она тревожилась за мужа, за детей и за карьеру. В частности, она все время переживала, что ее дети напьются и разобьются на машине, хотя те оказались очень ответственными подростками. А еще она переживала за здоровье мужа, несмотря на то, что он был в прекрасной форме и недавно пробежал первый марафон. Наконец она волновалась насчет своей работы риэлтором и все время боялась обидеть клиента или вылететь на улицу, несмотря на то, что продажи шли бойко, а отзывы были только хорошими. Представим, что у нас есть еще одна волшебная кнопка. Если Френ нажмет на нее то немедленно исцелиться. Ее волнение без всяких усилий прекратится, и с сегодняшней консультации она уйдет счастливой, умиротворенной и с оптимизмом смотрящей в будущее. Нажмет ли она на волшебную кнопку? Отметьте ответ в таблице из приложения, а потом продолжайте прослушивание. А теперь запишите свои мысли о том, почему Френ может нажать или не нажать на волшебную кнопку. Когда закончите, прослушайте мой ответ. Мой ответ. Вот что думаю я. Фрэн может поначалу сказать, что хочет нажать волшебную кнопку, но, немного подумав, скорее всего, откажется от этого решения, потому что подсознательно убеждена, ее волнение оберегает мужа и детей. А еще она верит, что тревога — это цена, которую нужно платить за блестящую карьеру. К тому же это, кажется, работает. Ее дети и муж здоровы и счастливы, а у нее все хорошо на работе. Депрессия бию и тревожность френ имеют кое-что общее. В обоих случаях симптомы, а также сопротивление переменам это результат их позитивных, прекрасных и чудесных черт. Разве не здорово? Френ волнуется, потому что любит семью и старается быть хорошим сотрудником, а значит, сопротивляется психотерапевту или другу, которые хотят, чтобы она перестала волноваться из-за своей верности принципам и ради защиты своей семьи, вовсе не из-за упрямства или вторичной выгоды. Магическое мышление обязательно сопровождает любой тип тревожности. Я перечислил некоторые из них в таблице «Тест магическое мышление». Давайте посмотрим, сможете ли вы определить, почему пациенты с конкретным типом тревожности не захотят нажимать на волшебную кнопку. Вот подсказка. В каждом случае они полагают, что так спасаются от опасности. Когда закончите работу, загляните в конец главы и сравните ответы. Давайте предположим, что вы хотите справиться с тревожностью, несмотря на магическое мышление что вам придется сделать и чего вы, скорее всего, не захотите делать, чтобы перебороть свои страхи. Запишите свои мысли перед тем, как продолжить прослушивание. Помните таблицу сопротивления чуть раньше в этой главе. Чтобы перебороть любой тип тревожности, вам придется столкнуться с тем, чего вы боитесь больше всего. Вам нужно будет открыться тому, Чего вы боитесь? Это невероятно пугающий процесс, и любой из нас старается избегать того, чего страшится. Это сильный мгновенный порыв, который обусловлен функциями нашего мозга. Мы избегаем того, что кажется опасным, чтобы защитить себя. Я пользуюсь множеством техник в лечении тревожности, и если вы мой пациент, вам не будет скучно. Но вам всегда придется открываться. Это неприятно, ничего не поделаешь. Могу подтвердить это не только клинической практикой, но и личным опытом. Мне удалось справиться с 17 видами страхов и фобий, начиная с самого детства, так что я знаю, о чем говорю. Например, когда я учился в старших классах, мне захотелось поучаствовать в школьной пьесе «Бригадун» в качестве работника сцены. Но для этого нужно было перевороть боязнь высоты, потому что нам приходилось подниматься по стремянкам и работать почти на потолке, настраивая софиты и занавес. Мой преподаватель театрального мастерства, мистер Кришек, помог мне справиться с этим страхом именно за счёт открытости, о которой я рассказываю. Он привёл меня в театр и поставил посреди сцены, там, где не за что было ухватиться, высокую стремянку. А потом сказал, что мне нужно стоять на верхней ступеньке, пока мой страх не исчезнет. Он уверил меня, что встанет рядом и подождет. Я начал забираться наверх, ступенька за ступенькой, и мне становилось все страшнее. Под конец меня обуял ужас. Моя голова была на уровне примерно пяти метров. Сам я был где-то метр восемьдесят, а стремянка добавляла еще почти три метра. Я сказал мистеру Кришику, что близок к панике, и спросил, что делать. «Может, я должен что-то сказать или подумать, чтобы тревога отступила?» Он покачал головой и велел мне просто стоять там, пока я не исцелюсь. В ужасе я простоял там еще 10 минут. Когда я сказал преподавателю, что мне все еще страшно, он убедил меня, что я отлично справляюсь, и мне нужно постоять на стремянке еще несколько минут, пока тревога не исчезнет. Некоторое время спустя страх отступил, и я не мог в это поверить. «Мистер Кришек, кажется, я исцелился». Он ответил, «Отлично, теперь ты можешь спуститься и стать одним из работников сцены». Мне безумно нравилось это занятие. Я полюбил взбираться по лестнице, чтобы настроить софиты или поправить занавес под самым потолком и уже не вспоминал, что недавно боялся высоты. Я называю это исцелением на 200%. Исцеление на 100% — это полное избавление от тревоги, а на 200% — когда вы понимаете, что полюбили заниматься именно тем, чего боялись больше всего. Надеюсь, мой пример показывает, что открытость невероятно важна в лечении тревожности. Без неё никуда. Если вы примете смелое решение столкнуться со своими страхами, вероятность успеха кажется велика. Но если вы откажетесь от этого, то, скорее всего, снизите шансы на исцеление до нуля. Несмотря на то, что вы точно не захотите сталкиваться со своими страхами и переживать тревогу, это та цена, которую нужно заплатить за избавление от них. Несмотря на то, что техника открытости невероятно эффективна, ей пользуется всего около 25-30% специалистов. Это невероятно, если учесть то, что это одна из самых проверенных психотерапевтических техник в мире. Но почему же терапевты, как и их пациенты, отказываются от этой техники? Мне кажется, виноват феномен, который я называю обратным гипнозом. Мы знаем, что психотерапевты часто используют гипноз для лечения. Но и сами пациенты тоже часто гипнотизируют своих терапевтов. Люди, которые страдают от тревожности, убеждают специалистов в том, что они слишком уязвимы для открытости. И если им придется столкнуться со своими страхами, случится что-то ужасное. Многие терапевты покупаются на это и отказываются от техники открытости. Эта ошибка обрекает лечение на неудачу. Пациенты могут быть невероятно убедительными, когда настаивают на том, что не хотят или не могут встречаться со своими страхами. Например, Педро, юноша из Аргентины, обратился ко мне за советом насчет своей проблемы. Он пояснил, что в детстве боролся с депрессией и ОКР. Когда ему было 14 лет, кто-то подарил ему мою первую книгу. Прочитав ее, он внезапно исцелился. Педро был так благодарен мне, что решил получить то образование, которое позволит ему, когда он вырастет, рассказывать всем в Аргентине о когнитивной терапии. Он осуществил свой план и теперь завершал обучение в докторантуре. Педро пояснил, что симптомы внезапно вернулись, когда он читал книгу доктора Альберта Эллиса, который был неоднозначной фигурой среди первопроходцев когнитивной терапии. Доктор Эллис утверждал, что великие духовные учителя, вроде Иисуса, были мошенниками, у которых не было никаких особых знаний. Доктор Элис был атеистом и часто выступал с серьезными антирелигиозными комментариями или озвучивал их в своих книгах, чтобы шокировать публику. Утверждения доктора Элиса невероятно напрягли бедного Педро, который был ревностным католиком. У него появилась сильная тревога и навязчивые фантазии об Иисусе, который занимается сексом с Девой Марией в позах из Камасутры. Педро запаниковал и испугался, что сходит с ума, превращаясь в ужасного человека. Но чем больше он пытался контролировать эти эротические фантазии, тем сильнее они становились. Именно так работает тревога. Когда вы пытаетесь ее контролировать, становится только хуже. Педро спросил, что ему делать и смогу ли я ему помочь. Перед тем, как я скажу, что ответил, у меня есть для вас задание. Что Педро придется сделать и чего он, скорее всего, делать не захочет, чтобы перебороть страх и исцелиться от ОКР? Запишите ответ, а потом слушайте дальше. Не бойтесь, если идеи покажутся вам глупыми, все равно пишите.